Это сложный вопрос, задумался Леонардо. Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись это прекрасно. Я умею и люблю рисовать, но иногда с трудом могу закончить какую-нибудь картину. Мне приходится заставлять себя. И ещё мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, как бы цели, наверное. Понимаете, о чём я? Леонардо, ты должен больше верить в себя, произнесла Мария. Благодарю, но иногда мне хочется заниматься чем-то, что непосредственно относилось бы к жизни. Я бы хотел разобраться, как их, что работает в этом мире. Значит, ты должен вместить в себя 100 разных человек, сказал Эцу. Если бы я мог, я бы хотел попробовать себя в архитектуре, анатомии, даже в изобретениях. Просто запечатлеть красоту мира недостаточно. Я хочу изменить его. Он говорил с такой страстью, что больше впечатлил Эцу, чем вызвал раздражение. Было ясно, что он не хвастается. Если что и вызывал небольшое раздражение, Так это то, что идеи у из него били ключом. Следующее о чём он нам расскажет, подумал Эццо. Это как он хочет заняться поэзией и музыкой. Не хочешь остановиться и передохнуть, Эццо спросил Леонардо. Ты должно быть устал. Эццо прикусил язык. Нет, спасибо. Тем более мы почти пришли. Когда они вошли в палаццо, Эццо бережно и аккуратно поставил коробку в главном холле. Я ощутил, как расслабились уставшие мышцы. Он ощутил такое облегчение, какого вовсе не ожидал от себя. «Спасибо, Эдсо», — поблагодарила мать. «Думаю, дальше мы справимся без тебя. Но если ты хочешь помочь нам вешать картины...» «Спасибо за предложение, мама. Но думаю, моя помощь вам не понадобится». Леонардо протянула руку. «Было приятно познакомиться с тобой, Эдсо. Надеюсь, наши пути скоро пересекутся». «Взаимно. Позови кого-нибудь из слуг помочь Леонардо», — попросила мать. «Нет», — отозвался Леонардо. «Я сам справлюсь». Представьте только, что будет, если они уронят одну из коробок. Опустившись на колени, он обхватил руками коробку Эццо. "Куда?" спросил он Марию. "Сюда", ответила она. "До свидания, Эццо. Увидимся вечером за ужином". Пойдём, Леонардо. Эццо посмотрел, как они уходят, и подумал, что Леонардо определённо заслуживает уважения. После обеда, примерно в полдень, примчался Джулио и сообщил, что отец дожидается Эццо в кабинете. Этсо поспешил следом за помощником отца по длинному отделанному двум коридору, ведущему в заднюю часть поместья. Этсо, входи мой мальчик. Тон Джованни был серьезным и деловым. Он стоял позади стола, на котором лежали два больших письма, завернутые в пергамент и запечатанные. Говорят, что герцог Лоренцо вернется завтра или послезавтра, сообщил Этсо. Уже знаю. Не будем терять времени. Я хочу, чтобы ты доставил эти пакеты моим компаньонам в городе. Он подтолкнул письма. Они прокатились по столу. «Да, отец. Мне также нужно, чтобы ты принес мне сообщение из голубятни на площади. В конце улицы. И постарайся не влипнуть в неприятности». «Хорошо. Как только закончишь, немедленно возвращайся. Нам нужно кое-что обсудить». «Понял. Выполняй. Не теряй времени». Сперва Эдсо решил сбегать за голубиной почтой. Напустились сумерки, и он знал, что на улицах не очень много людей. Только на площади ещё гуляли флорентийцы. Когда уже нашёл голубятню, то заметил позади клетки надпись на стене. Эцио был задатчен. Он не помнил, была ли раньше здесь эта надпись. Он разглядел аккуратно написанные строчки из книги Экклезиаста. Во многих знаниях многие печали. А внизу кто-то неровно приписал: "где же пророк?". Но он тут же вспомнил о Деле. Эцио вытащил голубя. и отвязал от лапки послание, а потом бережно усадил птицу обратно на насест. Должен Леон прочитать сообщение. Оно было не запечатано. Он быстро развернул послание и не увидел ничего, кроме имени Франческо Пацци. Этцо пожал плечами. Он подумал, что отец лучше разберётся в написанном. Но почему имя отца Виере и одного из возможных заговорщиков по свержению герцога Милана? Подробности знал только Джавани. Имеет такое значение разве что это в некотором роде подтверждение. Но нужно было поспешить выполнить поручение отца. Спрятав послание в поясную сумку, он отправился по адресу, указанному на первом пакете. Место назначения его удивило. Это оказался район Красных фонарей. Он частенько был здесь с Федерикой, до других встреч с Кристиной, но никогда не чувствовал себя комфортно в этом месте. Перестраховываясь, отец уложил ладонь на руку её кинжала. и двинулся по указанному отцом к грязному переулку. Дорога привела ее к заурядной таверне, где из выпивки предлагали только дешевое кьянти в глиняных кружках. Никого видно не было. И Эйцар раздумывал, что делать дальше, когда из-за спины раздался голос. «Ты сынок Джованни?» Он добернулся и увидел похожего на вора человека, от которого несло луком. Рядом с ним стояла женщина, которую можно было бы назвать симпатичной, если бы она не выглядела такой потасканной. Если что и производило впечатление, так это ее ясные и умные глаза. «Нет, болван», — ответила она мужчине. «Случайно этот парень выглядит точно так же, как он». «У тебя есть что-то для нас?» — мужчина пропустил ее словами его ушей. «Давай сюда». Эдсо заколебался. «Он перепроверил адрес?» «Правильно». «Ну же, парень». Мужчина подошел ближе. Его дыхание чуть не сбило Эдсо с ног. «Может, он спит на чесноке или луке?» Он протянул письмо мужчине, который вырвал его, и незамедлительно спрятал в кожаную сумку. "Молодец", похвалил он, улыбаясь. Это удивился, увидев, что улыбка делает его лицо более благородным, в отличие от его слов. "Не бойся, парень, мы не заразные", добавил мужчина. Замолчал, взглянул на женщину и усмехнулся. "По крайней мере, я". Женщина рассмеялась и стукнула его по руке, потом они ушли. Это у соблазнения поспешил прочь. Адрес на втором письме перевел он на улочку к западу от Баптистерия. Район довольно неплохой, но немноголюдный в это время суток. Под аркой охватывающий улицу. Его уже ждал крепкий мужчина, похожий на солдата. Он был одет в похожую на кожаную одежду, пахло от него чистотой и свежестью, а подбородок был чисто выбрит. Сюда позвал он. «У меня пакет. Джованни аудитория?» Мужчина перешел на шепот. «Да». Незнакомец смотрелса. Далеко почти в конце улицы виднелся фонарщик. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Неважно. Давай пакет, быстро. Яцу передал послание. Становится жарковато, сообщил человек, передаёт Соне уезжать сегодня ночью. Пусть он поступит так же. Яцу был захвачен в расплох. Кто уезжает? О чём вы? Я и так сказал слишком много. Иди домой. Мужчина растворился в тенях. "Погоди", позвал Эцу. "Что это значит? Вернись". Но незнакомец уже ушёл. Эцу добежал до конца улицы к фонарщику, который час спросил он. Мужчина посмотрел на небо. "Примерно через час я приступлю к работе, а начинаю я в 12". Эцу быстро посчитал в уме. Примерно 2 часа назад он ушёл из палаццо, и примерно минут 20 требуется, чтобы вернуться домой. Он кинулся бежать. В душу терзало страшное предчувствие. Покайце добирался до повести аудитории, он уже знал, что тут случилось. Свет нигде не горел, а тяжёлые двери были наглухо открыты. Он ускорил шаг, крича на бегу: "Отец, Федерико!" Большой зал палаца был тёмный и пуст, но даже без света это увидел перевёрнутые столы, опрокинутые стулья, разбитый посуду и стекло. Кто-то сорвал картины Леонардо со стен и полезл их ножом. В темноте послышался плач. Женский плач. Не у мать. Он двинулся на звук, когда за спиной у него выросла тень и что-то занесло над его головой. Эдсо обернулся и перехватил тяжелый серебряный подсвечник, опускающийся на его затылок. Он ударил и, атакующий всхлипнув, выронил подсвечник. Эдсо отбросил подсвечник в сторону, схватил противника и потащил к цвету. Вытащив кинжал, он уже собирался его убить. «О, сэр Эдсо, это вы!» «Слава Богу!» Этсо узнал сперва голос, а затем и лицо экономки – Анетте, смелая женщина, которая долгие годы жила в семье. «Что случилось?» – спросил он у Анетте, обхватив ладонями ее щеки, пытаясь успокоить начавшуюся панику. «Они были здесь, городская стража. Они расставали вашего отца Федерико, даже маленького Петручча. Они вырвали его прямо из рук вашей матери. Где мама? Где Клаудия? Мы здесь!» – раздался из тени дрогнувший голос. Клаудия вышла, обнимая мать. Отец перевернул стул и усадил женщину. В неверном свете это выглядело, что Клаудия ранена, а одежда её грязная и порванная. Мария не узнала сына. Она сидела на стуле, словно окаменевшая. В её ладони сжимали небольшой ящик из грушевого дерева, наполненный перьями, который Петруча подарил ей 2 дня назад. Боже мой, Клаудия, как ты? Он гневно посмотрел на кровованную одежду. Они? Нет, я в порядке. Они ударили меня, потому что думали, что я укажу, где ты. Но мама... Эцио они увели отца, Федерико и Петручча, в палаце Веккио. Ваша мать в шоке, пояснила Анетта. Когда она стала сопротивляться, они... Она договорила, ублюдки. Здесь небезопасно, сказал Эцио после некоторого раздумья. Ты можешь куда-нибудь увезти Анетта? Да, да, к моей сестре. Там они будут в безопасности, выдавила Анетта. Страх и боль звучали в ее голосе. Мы должны спешить. Стража вернется, чтобы найти меня. Клаудия, мама, не теряйте времени. Ни о чем не беспокойтесь. Идите за Анеттой. Сейчас же Клаудия позаботится о маме. Эдсу вывел из, из разгромленного дома, хотя сам был в шоке от случившегося. Потом он немного проводил их, прежде чем передать в заботливые руки Анетты, которая сумела совладать с эмоциями и успокоиться. Лихорадочные мысли крутились в голове Эдсу. Минус словно рухнул в одночастие. Он отчаянно пытался осознать произошедшее и решить, что же ему делать дальше, как спасти отца и братьев. Тут же он решил, что во что бы то ни стало, должен найти способ повидаться с отцом, понять причину нападения и произвола против его семьи. Но Палаццо Веккио. Можно быть уверенным, что они посадили в родных две крохотные камеры в башне. Может, у него есть и шанс, но это место защищено словно замок. Огрозные стражники, как всегда, внимательно патрулируют окрестности. призвав в себя быть спокойным и мыслить ясно, этцо побежал к площади синьории, прижимаясь к стенам и оглядываясь. факелы ярко горели на зубчатых стенах и на вершине башни, освещая эмблему города, огромную красную лилию и большие часы на цоколе башни. ещё выше этцо прищурился, чтобы лучше видеть. он разглядел слабый свет, мерцающий из небольшого зарешётчатого окошка под самой крышей. У огромных двойных дверей палаца стояла стража, еще больше было убойни со стене. Впрочем, насколько Эцио мог разглядеть вершину башни, там никого не было, а зубчатая стена вела к нужному и зарешетчатому оцкну. Он обошел палаца вокруг и отыскал улочку, ведущую от площади до северной стороны палаца. К счастью, здесь еще прогуливались люди, дыша вечерним воздухом. Эцио показало, что он внезапно попал в другое измерение, и мир всего 3-4 назад, бывший привычным и знакомым, оказался от него отрезан. Он разозлился, подумав, что все эти люди спокойно живут, в то время как его семья оказалась в полном дерьме. Он опять ощутил волнение в душе, смешанное с непреодолимой силой гнева и страха. И тут же мысль на переключился на работу, и на лице его появилась решимость. Стена, возвышающаяся перед ним, была совершенно отвесной, но что давало преимущество тёмной. Кроме того, камни, из которых был выстроен палац, оказались выбиты. Так что поднимаясь, он без труда сможет найти опору для руки ног. Единственной проблемой оказались стражники, патрулирующие северную стену башни. Но Эдсо решил разобраться с ней, когда заберется наверх. По крайней мере, он надеялся, что большинство стражников патрулируют западный фасад башни. Восстановив дыхание и мельком оглянувшись, на темной улочке никого не оказалось. Он спрыгнул, крепко вцепившись в стену. Нащупал носками сапог из мягкой кожи опору и начал подниматься. Когда Эдсо добрался до зубчатой стены, он уже выбился из сил. Руки трясло от напряжения. прямо перед Эццо спинами к нему стояло двое стражников, осматривавших освещённую площадь внизу. Эццо неподвижно замер, пока не убедился, что ни единым звуком не выдал своего присутствия. И, воздерживаясь, он подкрался к ним, а потом кинулся на стражников, используя свой вес и элемент неожиданности, чтобы свалить их на землю. Сердце у него практически остановилось. Он сорвал с них шлемы и сильно стукнул головами. стражники потеряли сознание раньше, чем поняли, что произошло. Если бы это не сработало, этот узнал, что без промедления перерезал бы им глотки. Он снова Замберг, тяжело дыша. Теперь на башню камень на ней был ровн, уложен и подниматься было тяжело. Но ещё больше его волновало, как перелезть стены со стороны башни на западную, где находилось окошко камеры. Он молил, чтобы никто на площади или на стене не вздумал посмотреть наверх. Ему не очень хотел сорваться вниз из-за арбалетного болта, когда он уже так высоко поднялся. Угол, где соединялись западные и северные стены, оказался практически непроходимым. Эдсо на мгновение замер там, ища опору для пальцев, которая, казалось, и вовсе не существовала. Он посмотрел вниз и далеко внизу увидел стражника, который как раз смотрел вверх. Он разглядел бледное лицо и глаза охранника. Эдсо прижался к стене. В черной одежде он был так же ясно виден, как таракан на белой скатерти. Но по непонятной причине охранник просто скользнул по нему взглядом и отправился дальше. Видел ли он его, или не поверил своим глазам? Эйцел с трудом сглотнул. Он сумел окончательно расслабиться, часто дыша, только спустя минуту. Приложив огромное усилие, Эйцел достиг цели. Благодаря Богу за узкий выступ, на которого он мог опереться, чтобы заглянуть через решетку в окно. Господи, милость Твоя, подумал он, узнав фигуру отца, сидящего к нему спиной в узком конусе света. "Отец", тихо позвал он. Джованни обернулся. "Эццо, ради Бога, как ты?" "Неважно, отец". Когда Джованни приблизился, Эццо увидел его крововаленные ладони и бледное лицо с следами побоев. "Господи, отец, что они с тобой сделали?" "Избили, но я в порядке. Меня больше волнует, что с мамой и Клаудией?" Они в безопасности, с Анеттой? Да, хвала Господу. Отец, что произошло? Ты знал, что это случится? Да, но не думал, что это будет так скоро. Они арестовали Федерико и Петруччо. Думаю, они в одной из камер. Если Лоренцо получил послание, все возможно изменится. Я принял меры. О чем ты говоришь? Сейчас не время, почти крикнул Джованни. Слушай меня. Вернись домой. В моем кабинете есть потайная дверь. В комнате за ней спрятан сундук. Возьми всё, что там найдёшь. Понял? Всё. Многое может показаться тебе странным, но это важно. Хорошо, отец. Отец слегка перенёс тяжесть тела, вцепившись в прутья решётки. Он не осмелился посмотреть вниз. И не знал, сколько ещё сможет простоять, не шевелясь. Помимо прочего, ты найдёшь там письмо и кое-какие документы. Без промедления отнеси их сегодня же месье Альберти, ганфаланьеру, именно. Иди. «Но отец», – выдавил Этсо, – «я надеюсь, что сможет помочь чем-то большим, нежели простой доставкой документов», – заикаясь добавил. «К этому причастны паццы? Я прочитал послание, доставленное почтовым голубям. Там было сказано». Джованни предостерегающе зашипел. Этсо услышал, как в двери камеры вставили ключ. «Они поведут меня на допрос», – мрачно произнес Джованни. «Уходи, пока тебя не заметили. Господи, какой же ты храбрый, сынок. Тебя ждет достойная судьба». «А теперь прошу в последний раз. Уходи!» Эцио снова уцепился в выступ и повис на стене вне поля зрения, пока не услышал, что отец покинул камеру. Больше он ничего не мог различить. Эцио буквально заставил себя слезть по стене. Он знал, что спуски всегда тяжелее подъемов, но за последние 48 часов он набрался опыта и в тех, и в других. Параз он едва не сорвался, но сумел удержаться. Так Эцио спустился до стены с бойницами. Де всю ещё валялись два обезвреженных им стражника. Очередной подарок судьбы. Он снова стукнул их головами так сильно, как только смог, чтобы они случайно не очнулись, пока он будет спускаться вниз и не подняли тревогу. О возможных последствиях он не задумывался. Конечно, не время было думать о всякой ерунде. Петцо забрался на стену и глянул вниз. Время играло существенную роль. И если бы он смог что-нибудь увидеть внизу, что-то, что могло смягчить падение, Он бы решился на прыжок. Когда я в глаза привык к темноте, он зацепил навес над прилавком, стоящим у стены далеко-далеко внизу. Рискнуть. Если удастся, он выиграет время. Если промахнётся, сломанная нога кажется меньше из его проблем. Он отчаянно пытался поверить в собственные силы. Это глубоко вздохнул и рухнул в темноту. Навес обрушился под его тяжестью, но его прочности вполне хватило, чтобы замедлить падение с огромной высоты. Сердце вскочил Конечно, он ушиб пару ребер, зато спустился и не поднял тревоги. Он отряхнулся и побежал туда, где еще несколько часов назад был его дом. Когда он туда добрался, то понял, что зря не спросил отца, как именно открывается потайная дверь. Джулия наверняка известна, но кто знает, где сейчас Джулио. К счастью, в окрестностях дома не оказалось стражников, и он смог безпрепятственно добраться до него. На мгновение Эдсо остановился, не в силах переступить порог. Ему показалось, что дом изменился, а его святость осквернена. Эдсо собрался с мыслями, зная, что ему необходимо войти внутрь, и шагнул во тьму семейного палацу. Спустя короткое время он стоял в центре кабинета, освещаемого возглавящим светом единственной на свечи, и осматривался. Стража перевернула все и конфисковала огромное количество банковских документов, устроив настоящий хаос в кабинете. Шкафы и стулья были опрокинуты, как и комоды. Везде, насколько мог видеть Этсо, валялись порванные из мятой листы бумаги. Но кабинет был ему хорошо знаком, а зрение по-прежнему было острым. Стены в кабинете были достаточно толстыми, а за любой из них могла скрываться потанная комната. Он выбрал стену, в которой был встроен камин, и начал поиски оттуда. Стена в том месте была значительно тольче из-за дымохода. Крепко держа свечу и внимательно осматриваясь, он одновременно прислушивался к любому звуку снаружи, чтобы не пропустить момент возвращения стражи. В конце концов ему показал, что слева от большой каминной полки он видит слабые очертания двери, встроенной в панельную обшивку. Значит, где-то поблизости должно быть что-то, что может её открыть.